Сентябрь, 5. Монолитность действия, выраженная символом единорога, означает, что сердце, чувства и мысли вибрируют в одном ключе. Также и каждое качество духа всю свою силу может вызвать лишь в монолитности своего выражения, когда весь микрокосм человека звучит по тональности качества. Возьмем качество спокойствия. Спокойно сердце, чувства, мысли, спокойно тело и все его движения. Спокойствие может быть уявлено при самом страшном напряжении. Именно надо оттенить понятие спокойствия напряженного. Его антиподом будет напряжение суетливости, беспокойства, нервозности и нервных движений. Полезно порой вызвать перед собою антипод утверждаемого качества для того, чтобы мрак оттенил и усилил явление света по закону контраста. Так можно представить перед собою двоих. Одного овладевшего качеством спокойствия во всех своих оболочках и дающего полноту выражения этого качества в одном ключе для всего своего микрокосма и другого, являющего полную распущенность, Беспокойства и суетливости, и всего, что несет за собою отсутствие спокойствия. Спокойствие есть сила собранных в фокус огней. Спокойствие полного покоя и спокойствие крайнего напряжения, близки по духу. Когда указывается на сооружение, нежелаемые мысли для ее осуществления в жизни, имеется в виду... Та же тональность действия в одном ключе во всех оболочках. Раздвоение мысли, сомнение, неуверенность, ожидание другого результата продят неуспех. Всем своим существом до последней клеточки организма, до мысли малейшей, до каждого биения пульса должен поверить человек, мысленно творящий в непреложность действия великого закона. Монолитность действия, залог и ручательство победы. И спокойствие может быть эффективным, и ведь мощь, когда оно монолитно. Нельзя говорить о спокойствии его мощи, не затронув качество равновесия, величайшего из всех и являющегося синтезом всех прочих качеств по силе основной мощи своей. Тот, кто хочет победы достичь, равновесие должен достигнуть. Если... Трудно качество спокойствия и напряжения, то еще труднее и выше качество напряжения и равновесия. Перед мощью готового разразиться урагана наступает оно или перед страшной грозою, или перед другими могучими уявлениями космического порядка. Так и запомните, перед силой действия надо явить лицо напряженного равновесия. Нейтральную точку, уравновешивающую энергии на полюсах, будет явление равновесия. Оно настолько мощно, что люди боятся его, ибо огни равновесия превышают огни других качеств. Равновесие есть сила сама по себе, неравновесие — слабость. Тот, кто равновесие утвердил, не может поддаться или подчиниться сознанию его недостигшему. Поэтому можно отбросить все соображения о том, что нравится или не нравится, приятно ли, неприятно, согласно ли же нет, соответствует ли, противоречит мыслям людей, если равновесие состоялось, и действовать смело в огнях этого сокровенного качества. Запомните твердо. Никто не устоит против равновесия. Ведь это есть спокойное. «Мощная концентрация всех сил духа». Ведь Это есть напряжение высших огней, собранных в фокус для действия. Ведь это меч занесенный. Ведь это таран, готовый для сокрушительного удара, или лук, напряженный стрелою. Одно собрание силы на острие способно остановить самые злобное нападения или темное начинание, или нейтрализовать ярое противодействие темных. «Копье, не дремлющее над драконом», Символом будет всегда напряженного равновесия, и когда оно достаточно сильно, удара уже не требуется. Безмолвная сила его способна унять, смирить и укротить все яро идущие против.